Воздух. Время суток: рассвет. Сторона света: восток. Цветовое соответствие: желтый. Период сезона: весна. Жизненная фаза: рождение и детство. Свойства: подвижность, легкость, прозрачность, мыслительные процессы. Соответствие трав: мята лимонная, шалфей, миндаль, акация а низ душица лаванда, ритуальные инструменты, а там благовоние, стихийные духи, феи, внешнее выражение — сила знать, внутреннее выражение — сила удивляться. Воздух является главным условием существования жизни на нашей планете. Он принимает непосредственное участие в мировом круговороте веществ а один из газов, составляющих его, является самым распространенным элементом во Вселенной. Без воздуха мы не способны просуществовать и нескольких минут. Он невесом и невидим, но при этом имеет плотность и питает абсолютно все остальные стихии. Элемент воздуха связан с дыханием жизни, отвечает за передачу информации, коммуникации и помогает в развитии интеллекта и сознания. Его непостоянство отражается в возможности проникнуть куда угодно и одновременно с этим в поверхностном отношении. Вика говорит о дуальности мира, и стихии не являются исключением. Воздух — мощный помощник в привнесении изменений или получении знаний. Путешествия, открытие, свобода, раскрытие тайн, визуализации, предсказания — это все про него». Есть и обратная сторона стихии — торнадо, бури. Если через практику вы привнесете слишком много воздуха, он может смести ваш уклад, разметать планы и спутать мысли. Чтобы этого не произошло, запускать процесс взаимодействия следует осторожно и не в первую очередь. Из всех элементов с воздухом лучше начать работу после земли, когда вы обретёте почву под ногами. Поскольку воздух пронизывает абсолютно все, мы воспринимаем его как само собой разумеющееся. Но чтобы настроиться на этот элемент, потребуется концентрация. Обычно начинают с собственного дыхания. Осознание того, что ты дышишь — основополагающий элемент создания связки со стихией. В этом могут отлично помочь медитативные практики, направленные на познание своего тела или йога. Чтобы привнести в свою жизнь ветер свободы и перемен, нужно научиться парить в облаках. Сделать это весьма просто. Найдите уединенное место и погрузитесь в медитацию вашим привычным способом. Найдите внутри себя белый свет и следуйте за ним. Он выведет вас на вершину горы, откуда вам откроется захватывающий дух пейзаж. У подножия горы Стоят вековые мощные деревья. На горизонте блестят солнечные лучи, отражаясь от поверхности морских вод. Вдохните полной грудью. Ощутите, как ветра обдувают ваше тело, как подталкивают к краю вершины, зовут за собой. Сделайте этот шаг вперед. Расправьте руки и поймайте потоки. Вы увидите, что вместо рук у вас крылья, и ощутите, как ваше тело покрылось перьями. Сейчас вы свободны от любых жизненных перипетий. Только вы и ветры, что несут вас вперед. Насладитесь полетом. Что будет проплывать под вами? Может, белые облака? А может, лесные массивы или извилистые русла рек? Хочется сделать петлю в воздухе? Сделайте это. Хочется ринуться камнем вниз и в последний момент расправить крылья и пролететь над землей в нескольких метрах? Сделайте это. Доверитесь воздушным потокам. Они вынесут вас на новые высоты. А когда поймете, что достаточно, возвращайтесь на вершину горы и вновь идите за светящимся шаром. Он — выведет вас в физический мир. Сохраните в памяти тот восторг, что вы испытали. Почувствуйте кожу и легкое прикосновение ветра. Услышьте его ласковый шепот, таящий в себе громовые раскаты штормов. Позвольте себе не только знать, но и удивляться. Да, мы многое изучаем за свою жизнь, но учение никогда не останавливается, поскольку каждый день мы узнаем что-то новое. Рассказывает Виктория Лим. Когда в моем Ковене мы решили провести стихийные ритуалы, последним был как раз воздух. Это был самый необычный и веселый ритуал из всего цикла. Мы постоянно смеялись, веселились. Нас не покидала легкость, будто все мирские заботы остались где-то позади. Мы наслаждались общением, постоянно о чем-то говорили. У нас было много инструментов, связанных с воздухом, и все они постоянно звучали. Хотелось их использовать вновь и вновь. После ритуала... Мы еще долго обсуждали ощущения, а для сильфов оставили в благодарность небольшие угощения и подарки.